Следите за руками. Глава двенадцатая. Сын вкатил мое кресло в лифт и отвез меня в комнату. Там он меня бережно раздел, протер мое сморщенное, измождённое тело губкой и переодел. Производя все эти действия, он не проронил ни единого звука. Я же неотрывно смотрел ему в лицо, надеясь, что он сумеет прочесть вопрос. горевший в моих глазах. «За что?» Сын наверняка увидел этот вопрос, при его-то внимательности ко мне и моим нуждам, но не стал отвечать на него, оставив меня в мучительном недоумении. «Два убийства! Зачем ты сделал это?» Он накормил меня. При этом я сам себе напоминал малое дитя. Салфетка вокруг шеи, ложка под подбородком. чтобы ловить струйки, текущие изо рта. Все это Макс проделал без единого слова, храня непроницаемое выражение лица. Даже я, который знал его в течение всей жизни, ничего не мог понять по его лицу. Лишь когда я закончил есть, сын заговорил. «Могу я попросить тебя побыть ненадолго на кухне? Скоро вернусь!» Он поцеловал меня в щеку. И вышел. Мне показалось, что я ощущаю какое-то жжение в уголках глаз. Не было ли это подступающими слезами, о которых я давно уже забыл? Почему Макс совершил эти страшные поступки? Была ли жажда мести столь жгучей, что он вынужден был убить и Гарри, и Кассандру? Мне трудно было в это поверить. Он никогда не проявлял склонности к насилию. Насколько я могу знать, конечно, по отношению ко мне всегда был заботливым и любящим сыном. В таком случае почему? Так я и сидел на кухне, в полном одиночестве, вымытый, накормленный, переодетый в чистое белье, беспомощное дитя. Но мой разум лихорадочно работал, страдая и изумляясь. Как долго мне пришлось ожидать его возвращения? По моим оценкам, примерно полчаса, возможно, немного больше. Когда Макс вернулся, он, ни словом не объяснив, что намерен делать, покатил мое кресло обратно, в палату волхвований, установил его в обычном месте, потрепал меня по плечу и, наконец, произнес. «Отец, со временем ты все поймешь, обязательно!» «Я так надеюсь, падре!» С этими словами он оставил меня снова, одного. И опять, я, как и до происшедшей трагедии, сидел в том же углу и размышлял. Я ухитрился бросить взгляд на часы. Было четырнадцать тридцать три. На далеком небосклоне сверкали молнии, изредка раскатывался сопровождающий их удар грома. Его звук становился все ближе и ближе. Ураган приближался. Я оглядел комнату. Все оставалось по-прежнему, за исключением деталей. Пятна крови на полу тщательно смыты. Осколки фарфоровой вазы выметены. Флакон, из которого Макс вытряхнул таблетки, убран. Возможно, возвращен в тот же ящик стола, где его хранили до того. Африканская трубка для стрел еще на моих глазах была повешена обратно на стену над каминной полкой. Оба дуэльных пистолета тоже возвратились на свои обычные места. Арабский кинжал лежал, как и раньше, на письменном столе. Но в кабинете кое-что изменилось. Стоявшее на стойке бара серебряное ведерце наполнилось ледяными кубиками. Из него выглядывало горлышко бутылки «Дом-Периньон». Старинный глобус покрылся алым шелковым платком. Сундук, стоявший подле гильотины, и египетский саркофаг были закрыты. Лишь одна ужасная подробность нарушала привычный порядок. В том же положении, изломанное, бессильная лежало тело Кассандры де Лакорте. Вот уж это я совершенно отказывался понять. Мой ум не мог вместить подобной жестокости и понять ее причины. Представшая моим глазам картина заставляла недоумевать. Зачем, совершив двойное убийство, прятать один труп, маскировать все улики преступления и оставлять на виду второй труп? Такие действия не имели смысла. Но оказалось... Как в очень немногом из того, что уже случилось в тот день, и что должно было случиться еще, смысл в этом все-таки был. В тот момент, бывший полнейшей для меня неожиданностью, абсурду пришел конец. В вестибюле зазвонил колокольчик входной двери. Мне показалось, что в доме никого нет. «Где Макс?» — подумал я. Колокольчик. задребезжал снова и опять никакого ответа. Затем, как будто стоявший за дверью щел, что звонил недостаточно громко, раздался громкий стук и снова нет ответа. Стук стал еще громче, вот он уже превратился в громыхание. Отзовется ли кто-либо в доме? Мои нервы, по крайней мере то немногое, что от них осталось. Не выдержали, когда вдруг труп Кассандры, вернее, то, что я считал трупом, зашевелился. Глаза мои метались из стороны в сторону. Ее правая рука ожила и скользнула по полу. «Следи внимательно за тем, что происходит», — приказал мне разум. Громыхание у входной двери неожиданно прекратилось. Кассандра тихо застонала и слегка повернула голову. Мои глаза снова забегали по сторонам. Поверьте уж, они-то трудились в тот день, как никогда прежде. Снаружи, у окна, появился какой-то человек. На вид ему было лет за пятьдесят. Плотный, крепкий мужчина в шляпе. Одет он был в форму местного полицейского управления. Пистолет в кобуре. Болтался у пояса, охватывавшего необъятную талию. Полицейский заглянул в комнату, прикрыв ладонью глаза. В первое мгновение крупные черты его лица выражали лишь любопытство. Но вот он вздрогнул. Даже рот изумленно приоткрылся, когда разглядел тело Кассандры. Он немедленно бросился обратно, к двери, Кассандра приоткрыла глаза. Смятение охватило мой разум. Она не только не умерла, но даже цела и невредима, насколько я могу видеть. Женщина осторожно приподнялась, опираясь на локоть. Как раз в эту секунду входная дверь распахнулась от такого сильного удара, что даже стены вестибюля содрогнулись. Раскат громких шагов прокатился по первому этажу. Кассандра тревожно вздрогнула, когда дверь в кабинет открылась, и крупный мужчина стремительно вошел в помещение, подбежал к ней и опустился на колени. Она в полном недоумении смотрела на него, а он довольно неловко помогал ей принять сидячее положение. «Кто вы?» — вырвался у нее вопрос. Я заметил, что ее голос звучит чуть хрипло, Она даже запиналась, произнося слова. «Последствия незначительного отравления», — решил я. «Осторожней!» — вместо ответа попросил мужчина. Он помог Кассандре подняться на ноги. Она с трудом сохраняла равновесие и едва могла фокусировать зрение. «Осторожней, прошу вас!» — снова попросил мужчина. «Но кто вы?» — настойчиво повторила она. «Шериф Плум!» — был ответ. «Плум?» Она несколько мгновений изучала его лицо, затем попыталась отстраниться от его рук, но пошатнулась. Шериф тут же подхватил ее. «Я же сказал, будьте осторожней!» Она прикрыла глаза. Гримаса исказила ее черты. Кассандра явно пыталась обрести контроль над собой. Сглотнула... и чуть слышный стон донесся из ее пересохшего горла. Несколько придя в себя, она проковыляла к бару и чуть не упала, успев вовремя ухватиться за стойку. Обретя равновесие, изумленно воззрилась на бутылку охлаждающегося шампанского, явно не понимая, откуда она тут взялась. Покачав головой, двинулась в обход бара, не отрывая руки от стойки, чтобы не упасть. Добравшись таким манером до раковины, повернула кран и струя холодной воды ударила в стальную поверхность. Придерживаясь левой рукой за край раковины, Кассандра сложила в горсть пальцы правой и, зачерпнув воды, принялась мыть лицо. В эту минуту шериф Плум, озиравший комнату, заметил мое присутствие. «Господи, кто это?» Испуганно спросил он. Кассандра, с ее лица капала вода, оглянулась. «Добрый день!» — приветствовал меня шериф. «Он не говорит!» — сообщила ему Кассандра. «Это овощ!» «Что я вам говорил?» «Овощ!» Голос шерифа был полон удивления. «Много лет назад с ним случился удар!» Кассандра давала объяснение все еще запинающимся голосом. «Не говорит, не шевелится! Не обращайте на него внимания!» Мое положение обрисовано довольно точно. Но... Шериф оставил меня и обратил все внимание на Кассандру, которая в тот момент вытирала лицо полотенцем, висевшим подле раковины. «Что здесь произошло?» Кассандра глянула на шерифа и, отвернувшись от раковины, принялась медленно осматривать кабинет. То, что попадало в поле зрения, озадачивало ее все больше и больше. Она потерла рукой лоб, будто пытаясь прояснить мысли. Пробежала обеими ладонями по телу, будто хотела убедиться в том, что это тело по-прежнему принадлежит ей. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовался шериф. Кассандра глянула на него недоумевающе. «Откуда вы взялись?» — спросила она. «Что?» Ее вопрос привел его в немалое удивление. Она повторила его более требовательным тоном. «Из города?» Шериф выглядел совершенно озадаченным. «Я хочу знать!» На ее лице мелькнула нетерпеливая гримаска. «Кто вас сюда впустил?» Этот вопрос поверг его в еще большее замешательство, чем первый. «Меня сюда никто не впускал. Передняя дверь была открыта. Я вошел потому, что увидел вас, лежащий на полу, и подумал, что вас-то и убили». Он замолчал, будто непонимание парализовало его речь. «Кого же тут убили, а?» — спросил, наконец, он.